кто такие? Партизаны Федоровского соединения. Ешьте землю. Наши разведчики были черниговцами, здешних партизанских обычаев не знали. Они переглянулись и рассмеялись. Это чуть не стоило им жизни. Оказывается, ешьте землю означало поклянитесь. Для того, чтобы поверили, надо было взять немного земли, пожевать ее и проглотить. Отряд который мы встретили у Езерцов, входил в бригаду Бринского. Наиболее крупное партизанское соединение этих мест. Все командиры тут назывались «дядями». Я не сдержал улыбки, когда ко мне подошел командир и, протягивая руку, назвал себя «дядя Саша, заместитель дяди Пети». «Дяде Саше было никак не больше 25 лет». Он долго не хотел называть свою фамилию. «Мы не можем раскрыть нашу конспирацию», — говорил он. «Только после того, как я объехал с ними отряды, показал ему, сколько у нас народу, сколько пушек, минометов, пулеметов и автоматов, дядя Саша осмелился объявить свое звание, имя и фамилию. Капитан Александр Первышко. Наша численность и наше оружие — Произвели на него сильное впечатление. Однако, когда мы сказали, в каком направлении собираемся двигаться, дядя Саша руками замахал. «Что вы, товарищи? Там ужасная концентрация противника. О железной дороге и не думайте. Охрана дает огонь ужасной плотности». Немало удивлен он был также, узнав, что с нашим соединением следует Волынский подпольный обком партии. Что обком намерен спросить у коммунистов его отряда отчет об их действиях. Мы под пулями ходим нередко, Идет опасность на каждом шагу, Но не хрустнет предательский ветка Ни за что, ни за что нас не выдаст врагу. Деревья помогут укрыться, Спрячет в белую дымку туман И тревожно защелкает птица, Если смерть, если смерть на пути партизан. Шнется горячей волной Словно порох взорвав тишину Встанет лес по-солдатски стеною Чтоб собой, чтоб собой Защитить всю страну